Глава 12. -е. Пошли по шерсть, до да вернулись стриженными. А вот Джеймс Уパーカーу было недосмеха, и сейчас он с горечью смотрел на то, что совсем недавно было грозным кораблём Royal Navy фрегатом Norfolk, а всё из-за одного титулованного идиота, вздумавшего кидаться камнями в льва, когда тот сыт и спокойно проходит мимо. Настроение у капитана Паркера было испорчено ещё до выхода в море. На военном совете в Лагмнов, куда его, всего лишь капитана скромного командира фрегата, вызвали как "специалиста" в кавычках по тринидацам, у него произошёл неприятный разговор с лорд-адмиралом сэр Джеймсом Герцогом Йоркским. Очень не понравилось правда, которую пытался донести до всех командир Норфолга. До Англии уже дошли сведения о событиях в Нью-Йорке, и лорд адмиралды да не только в ангарели праведным гневом и призывали покарать нечестивцев, посмевших посягнуть на земли английской короны. Кроме этого, разведка также выяснила, что Тринидадцы собираются послать свои корабли в Европу. Но если сам факт отправки можно было считать достоверно установленным, то вот когда эти корабли выйдут из Форт-Росс и куда именно направятся, заранее узнать не удалось. Тем не менее, его светлость решил предпринять все возможные меры по перехвату этих кораблей, если представится такая возможность. Для чего и позвали Паркера, чтобы получить наиболее полную и достоверную информацию от человека, хорошо знакомого с тринидадцами и всем, что с ними связано. Сначала Паркер толком не понял, что от него хотят и стал рассказывать во всех подробностях то, что знал, однако командующий его перебил. Капитан Паркер, достаточно. Это мы уже и так знаем. Расскажите, как, по вашему мнению, можно захватить тринидадские корабли или хотя бы уничтожить? Простите, Сарвей, говорите серьёзно? Да, капитан Паркер, очень серьёзно. Я знаю о вашем, скажем так, очень осторожном отношении ко всему, что касается тринидадцев, но меня интересуют их сильные и слабые стороны, зная которые, мы смогли бы разработать план действий по борьбе с ними, тем более если они действительно собираются к нам в гости. Здесь в доле своих басс они не будут уже иметь такого подавляющего преимущества. Сэр, я не могу лгать вам в этом важном вопросе и выдавать желаемое за действительное. Сильные стороны тринидацев давно известны: колоссальное техническое превосходство над нами. Они всегда выходили победителями исключительно благодаря этому, а не путём отчаянного героизма или превосходства в численности. Здесь и возможность ходить без парусов в любом направлении независимо от ветра, и с гораздо большей скоростью, и совершенно артиллерия, и возможность ведения очень точного огня в темноте и многое другое. Из их слабых сторон мне известно лишь одно: тринидатцев очень мало. Я имею в виду пришельцев из другого мира, как команду ТЗЭ так и их бывших врагов команду Карлсруэ. Хоть и не сразу, Но они всё же поняли, что в этом мире им делить нечего и зарыли топор войны, как говорят, дикариного света. Но их всё равно очень мало, несколько сотен. Других слабых сторон я не знаю. Думаю, что и никто другой не знает, иначе бы уже попытались этим воспользоваться. Возможно. Возможно. И всё же, что бы вы посоветовали предпринять при внезапной встрече с тринидатцами в наших водах? Не провоцировать их и постараться разойтись мирно, сэр. Что? Да вы высоображаете, что говорите? Эти негодяи напали на нас. А вы хотите, чтобы это сошло им с рук? Не хочу, сер, но я реально смотрю на вещи, сер. Если только мы попытаемся напасть на тринидадцев, они нас уничтожат, как уничтожили испанцев 2 года назад. Я лично видел это благодаря ноутбуку, специальному устройству из другого мира, способному запечатлеть информацию о происходящем, а потом при желании смотреть её неограниченное количество раз. Собственными глазами видел бой Тринидада с эскадрой испанцев, которая пришла высадить десант. Поэтому, поверьте мне, серв в открытом бою у нас нет шансов уничтожить тринидадский корабль вообще, даже ценой своей гибели. Э, они в открытом если каким-то образом заманить их в подготовленную ловушку. Никому это ещё не удалось, а вы знаете почему? Почему? Потому что эти пришельцы из другого мира не похожи на нас. Я имею в виду, у них отсутствует желание захватить имущество врага. Вспомните хотя бы уничтожение последнего золотого кавычка конвоя испанцев в заливе Корденос на Кубе 2 года назад. У многих до сих пор не укладывается в сознании утопить такие ценности. а скольд, который это сделал. Просто расстрелял корабли конвоя с большой дистанции, даже не сделав попытки захватить хотя бы один из них. Да, меня это тоже сильно удивило. А если сделать так, чтобы тринидатся всё же заинтересовались трофеями, скажем, корабль спустит флаг, ведя полную бесполезность дальнейшего сопротивления, допростит да меня его величество за такие слова, но в войне с этими ищадими ада все средства хороши. Не думаю, что это сработает, сер. В том мире, откуда они пришли, действует совсем другая мораль. Как говорил мне нью-йорк Картес, спуск флага это всего лишь намерение капитулировать, но вовсе не обязанность эту капитуляцию принять. Я сам видел, как испанские корабли спускали флаги, но тринидадца продолжали вести огонь до тех пор, пока не отправляли их на дно. Варвары. Хорошо. Этыми словами ничего конкретного вы предложить не можете. Нет, сэр. Если они идут в Европу, то не для того, чтобы воевать с нами или с кем-то ещё. Они реалисты и прекрасно понимают, что большой армии у них нет, а одним лишь флотом, каким бы сильным он ни был, выиграть войну на суше нельзя. У них в Европе свои интересы в сфере коммерции. Вот и не надо их провоцировать. Понятно. Что ж, благодарю вас, капитан Паркер. Можете возвращаться на корабле, если у нас всё же состоится встреча с тринидадцами. То я бы хотел, чтобы вы приняли в этом участие. Возможно, будут даже ваши знакомые, так что мы быстрее поймём друг друга. Справитесь? Да, сэр. Хорошо, идите. Поняв, что дальнейшее не для его ушей, паркер поклонился и вышел из каюты. На пути обратно на Норфолк его грызли сомнения. То, что в истории с нападением тринидадцев на Нью-Йорк не всё чисто, он знал. Его шеф Мэттью Карентон хоть и не сообщал своему протеже всей информации. Но по крайней мере, ту, которую считал возможным открыть, намеренно не искажал. Как ни неприятно это было осознавать, но Англия в очередной раз наступила на те же грабли в отношениях с Тринидадцами. Есть у них такое выражение, поэтому ничего удивительного в их поведении нет. Намерение пришельцев начать войну с Англией в её классическом понимании Паркер не верил. Им это просто не нужно, даже если не рассматривать чисто технические сложности этого мероприятия. Но вот досаждать англи чужими руками это запросто. Начало положено. В Ирландском море появилось из кадра Ирландского в кавычках флота, который дерёт хвост и в гриву Royal Navy. Значит, пришельцы установили на этих кораблях какие-то свои новинки, не побоявшись, что они могут попасть к противнику. И поскольку все встречи ирландских кораблей с английскими неизбежно заканчивались плачевно для последних, то чем именно воюют ирландцы в кавычках, так и осталось не выясненным. А теперь и не узнаешь. Англия окончательно потеряла Ирландию. Недавно пал Белфаст, последняя плоть англичан на этом проклятом острове. И во даже не пришлось брать штурмом. Большая масса войск быстро вымила все запасы в городе, совершенно неподготовленном к длительной осаде, что начало приводить к постоянным конфликтам между населением и армией, зачастую заканчивавшимся стрельбой и поножовщиной. Оборонять город в таких условиях немыслимо, поэтому он просто упал в руки ирландцам, теперь уже настоящим ирландцам, как спелое яблоко. Хорошо хоть на территорию Англии они пока не суются. А ведь могут. Когда флот вышел в море, на душе у Паркера было неспокойно. Он не знал конечной цели похода. Сказали просто следовать каналу и быть готовыми вступить в бой. подёмом невероятных усилий всё же удалось добиться значительного перевеса в численности над голландским флотом как по числу кораблей, так и по числу пушек. Правда, лучше не вспоминать, какой ценой этого достигли. Денег в казне на всё катастрофически не хватало. Команды кораблей набраны насильно, поскольку желающих служить, когда жалование задерживают месяцами, нет и в помине. И надежды на таких подчинённых никакой. А побеждённые врагом среди матросов мечтают единицы, а основная масса прикидывает, как бы с подручней избежать, чтобы не поймали. От бунта этих людей удерживает только отряд морских пехотинцев, находящихся на борту. На Норфолке ситуация ещё относительно благополучная. А вот на недавно вошедших в строй кораблях, на которые команды по большей части набирали отлавливая народ на улицах и по кабакам, там просто катастрофа. В случае чего и морская пехота не поможет. за топчут. И как такое, с позволения сказать, флот посылать в бой? На чём думают в адмиралтействе, если там вообще думают? Три неудачи были обнаружены одновременно с получением информации обое идущим в канале возле Дура. Поскольку Морфулк входил в состав синей эскадры, и занимал место практически в самом конце строя, их заметили не сразу. Новость удивила Паркера, и одновременно всколыхнула все его прежние опасения. Сегодня нельзя было отрицать, что эта встреча случайна. Так судьбе было угодно, чтобы они встретились на выходе из канала. Но, может быть, обойдётся? Он внимательно рассматривал в бинокль три быстро удаляющихся корабля непривычных очертаний, хотя они и имели рангоут, причём весьма развитый, но шли без помощи парусов. Все офицеры уже собрались на квартердеке и с интересом рассматривали незнакомцев. Кроме самого Паркера, лишь один из них, старший офицер, лейтенант Майкл Спенсер, был в экипаже Норфолка ещё мичманом, когда фрегат совершил свой знаменитый voyage на Тринидад с дипломатической миссией. Поэтому для него это хоть и было новинкой, но новинкой вполне ожидаемой. Для всех же остальных офицеров и для многих матросов это было сродни лицезрению чуда Господнего, поскольку никто из них ещё ни разу не видел тринидадских кораблей. Лейтенант Спенсер первым высказал своё мнение, обратившись к командиру Сера, ведь раньше у Тринидадца в таких кораблей не было. Те французские трофеи, что они переделали, сохранили свой первоначальный облик. Тринидат и Оскольт вообще ни на что не похожи, и рангоута как такового у них нет. Здесь же весьма совершенное парусное вооружение и необычный силуэт корабля, причём очень больших размеров. Тринидацы решили вернуться к парусам. Не думаю, скорее всего, пошли на это как на запасной вариант, чтобы обеспечить себе возможность движения, если с машинами что-то случится. Я слышал, что они строят специальные корабли для плавания через Атлантику. Возможно, это они и есть. Ведь вдали от своих баз всякое может случиться и прийти на помощь никому. Быстро идут. Интересно, сколько они способны выжить без парусов. Зодди, потому что мы видим услов 12, а то и больше. Необычная конструкция. Зато, наверное, очень эффективные, тринидадцы хлам не делают. А как думаете, сэр, куда они идут? Так кто же ж знает. Раз прошли каналы, держат курс дальше на остров, то, скорее всего, идут в Голландию к своим компаньонным спекулянтам. В Амстердам такие корабли не пройдут, у них должна быть очень большая осадка, а вот в Роттердам могут, там глубины в массе для них подходящие. Могут идти также в Данию и Швецию, ведь они со всей Европой торгуют. Жалко, что разминулись с ними. Если бы смогли перехватить их в канале, то вряд ли бы они ушли. Благодарите Бога, что разминулись, и Тренидадцам не пришло в голову устроить продолжение Нью-Йоркской побудки, как они её назвали. Сэр, ну что они смогут сделать втроём против целого флота? Уничтожить его, расстреливая наши корабли один за другим с безопасной для тебя дистанции и всё время находясь на ветре. Хотите попробовать, джентльмены? Я не хочу. потому что уже видел такое. Реплики на время смолкли, но Паркер чувствовал, что офицеры с ним не согласны. Разве что Спенсер поверил в то, что эти три корабля могут создать огромные проблемы Royal Navy, поскольку тоже видел с какой лёгкостью Тринидад расправился с испанцами на подходах к Рейду Форта Рус. Остальные уже мыслят привычными стереотипами. Хвала Господу, вроде обошлось, уходят. И тут неожиданно на трёхмачтовом корабле, идущем головным, прогремел взрыв и повалил густой чёрный дым. На палубе Норфолка тут же раздались радостные крики. Корабль Тринидадцев начал отставать, а затем вообще остановился. Два четырёхмачтовика тоже остановились, подойдя к потерявшему ход кораблю. Что они там делали, было непонятно, но всё говорило о том, что у Тринидадцев возникли проблемы. Вокруг уже выдвигались версии случившегося и предлагались различные планы по захвату трофея. Один лишь Паркер молчал, стиснув бинокль и пытаясь получше разглядеть, что же творится на палубе трёхмачтовника. Чем дольше он смотрел, тем больше подозрений у него возникало. "Сэр, вы видели?" "Видел, только не нравится мне это. Почему?" "Очень похоже на то, что произошло на испытаниях Тринидад Фортрос. Помните? Придать на флагман не приближаться к противнику опасно." Услышав это, лейтенант Спенсер изменился в лице. Радостные возгласы вокруг смолкли, и все с удивлением уставились на командира. Пока передавали сигнал, старший офицер поинтересовался: "Вы думаете, что это ловушка, сер?" "Скорее всего, да, ловушка с очень аппетитной приманкой. Поэтому лучше соблюдать осторожность и не провоцировать тринидацев". "Но зачем нам это надо?" "Напрямя, чтобы выяснить наши намерения таким незамысловатым способом". Эти корабли уходили с большой скоростью, и мы бы при всём желании не смогли их догнать. Но вот если кто-то отстанет, во всяком случае, такие фокусы вполне в духе тринидацев. Что мы можем предпринять, сер? Что мы можем предпринять? Это сообщить на флагман о наших подозрениях. Больше от нас, к сожалению, ничего не зависит. Между тем от строй отделили шесть кораблей и понеслись с попутным ветром к остановившейся Троице. увидев приближающуюся опасность, два четырёхмачтовника не стали испытывать судьбой и дали ход. Трёхмачтовник остался в одиночестве, из его корпуса всё так же продолжал валить дым. Паркер скрипнул зубами. Повторить сигнал опасности. Но и это не помогло. Случилось именно то, чего опасался командир Норфолка, очень хорошо знакомый с нравами тринидадцев. Английские корабли открыли огонь первыми. После этого Тринидадский трёхмачтавик внезапно ожил и проявил удивительную резвость, утопив пятерых и вынудив к сдаче Лондон. Два беглеца, удиравшие до этого вовсю прыть, тут же развернулись и пошли обратно. На палубе Норфолга потрясённо молчали. Всех поразило даже не то, что их провели как несмышлёныши, а то, с какой лёгкостью и в течение какого ничтожно малого промежутка времени этот чёрный трёхмачтовый гигант расправился с тремя линейными кораблями и двумя фрегатами. Паркер окинул взглядом побледневшие лица. Всё. К огромному сожалению, я оказался прав. Да смилостивится теперь Господь над нами. Ну что ж теперь делать, сэр? молиться о том, чтобы тринидацы удовлетворились этими шестью кораблями и убрались отсюда поскорее. На большее наших возможностей не хватит, иначе к нам придёт писец. Тринидацы не ушли. Двое без лицеوف остались сторожить Лондон, а трёхмачтник, который при приближении классифицировали как фрегат из-за наличия одной батарейной палубы, очень быстро сократил дистанцию и вышел на траверс красной из кадры. прямо в том месте, где должен находиться флагманский линейный корабль лорд адмирала принц роял. Название прочитать не удалось, так как ракурс был неудобный, да и дистанция этого места, где находился Норфолк, была великовата. Хоть фрегат и не стрелял, но Паркер был уверен, что тринидадцы что-то задумали и молил бога о том, чтобы лорд адмирал не совершил очередную глупость. Увы, бог не услышал его молитв. Корабли красные из кадры дали залп, и фрегат стал быстро уходить, разрывая дистанцию и направляясь куда-то в голову колонны. А два других тринидадских корабля в это время начали обстреливать неподвижный Лондон. Паркер выругался и глянул на офицеров взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Это конец, джентльмены, к нам пришёл писец. Надеюсь, каждый исполнит свой долг. Но почему, сэр, ведь тринидацы ушли? Как вы думаете, зачем они ушли вперёд? И знаете, а я знаю. Три недатцы займут позицию в голове колонны и начнут выбивать наши корабли по одному, причём будут находиться в мёртвой зоне для артиллерии всех наших кораблей, кроме головного, который, поверьте, они утопят очень быстро из безопасной для себя дистанции. А мы не сможем даже попытаться к ним приблизиться, поскольку они всё время будут на ветре. Я хорошо знаю их тактику: топят головного, займутся следующим, и так пойдут по цепочке до самого концевого. Вот, Тимо, не сможем у них скорость намного больше нашей, и сосредоточиться тоже не удастся. С одного борта берег, с другого ещё два дымящихся тринидадских демона, которые добьют Лондон, а потом примутся за нас. Единственная надежда на то, чтобы и припасы у тринидадцев закончатся раньше, чем у нас с корабли. Дальнейшие события подтвердили правоту слов Паркера. Далеко впереди разгорелась стрельба, причём это не был бой в канале. который уже было хорошо видно, и вскоре головные корабли английского флота стали покидать строй, пытаясь побыстрее развернуться на обратный курс, что приводило к страшной неразберихе. Строй белой эскадры полностью развалился. Корабли разворачивались, а сзади на них напирала красной эскадра. Начались столкновения. Управление флотом было полностью утрачено, поскольку сигналы с флагмана было невозможно рассмотреть в этой толчеи. Настал момент, когда каждый корабль пытался действовать по своему усмотрению. Линия баталии Royal Navy перестала быть таковой и превратилась в скопище кораблей, мешающих друг другу и пытающихся спастись бегством. Причём, если синий из кадра, идущий позади всех, вовремя разобралась в ситуации и выполнила поворот довольно согласованно, что позволило избежать столкновения и без помех развернуться на обратный курс. Там вот белые с кадрой часть красной представляли собой неуправляемое стадо, чем умело воспользовались тринидатцы. Некоторые попытались уйти подальше от берега в море, но два других тринидадских корабля, уже отправившиеся к Одному Лондону, не дремали и загнали беглецов обратно в кучу. Всё это прекрасно видели с палубы Норфолка. Старший офицер, похоже, не строил иллюзий в отношении исхода боя, но всё же спросил: "Сэр, А у нас есть хоть один шанс из тысячи отбиться. Нет, мистер Спенсер. Если только тринедатцам вдруг надоест разносить наши корабли на дрова или появится что-то более важное, что привлечёт их внимание и на нас смакнут рукой. Но сами понимаете, надеяться на это глупо. Но ведь этот громадный фрегат в одиночку гонит наш флот как стадо. Посмотрите, он даже не думает приближаться, а ведёт фактически выборочный обстрел наиболее предпочтительных целей с огромной дистанции. И стреляет очень точно. Я об этом предупреждал. Тактика безпроигрышная, 13 её успешно применяют, максимально используя свои преимущества и наши недостатки. Так что же нам теперь, и помирать как бессловесным баранам, не имея возможности даже нанести им хоть какой-то ущерб? Зачем помирать необязательно? Ну как? Лейтенант Спенсер, рассуждайте логически. Если тринидацы неожиданно не уйдут по каким-либо причинам и доберутся до Норфолка, то он обречён. Одно-два попадания, и мы пойдём ко дну. Но сейчас рядом берег. Обратите внимание, некоторые корабли белой эскадры устроили регату по мелководью, когда поняли, что уйти в море им не дадут, и попытались обогнать остальных, чтобы выйти из-под обстрела. Кому-то повезло, на двое сели на мель, и тринидацы их не тронули. Возможно, просто из-за того, что не хотят прекращать погоню, а эти двое уже никуда не денутся, ведь можно вернуться и добить их, когда всё закончится, поскольку быстро корабль с мели не снять. Так что мешает сделать это нам? Значит, вы хотите посадить корабль на мельсер и таким образом обмануть тринидацев? В общем-то, да, но посадить очень аккуратно, чтобы можно было потом сойти с мели в более или менее безопасном месте, чтобы не проломить днище. Если тринидацы нами не заинтересуются и пройдут мимо, хорошо. Когда они скрытся из виду, мы можем завести верп и попытаться стащить Норфолк на глубокую воду. Если не получится или тринидацы всё же не устоят перед искушением опробовать на нас свои чудовищные пушки, то по крайней мере, мы хотя бы спасём людей, создавшуюся ситуацию и это немало. Предупредите команду, что играть роль дичи на охоте для тринидацев мы не будем. Когда повеселевший старший офицер ушёл, Паркер продолжил наблюдение за тем, что происходило за кормой. Боем это было назвать нельзя. Планомерное, неторопливое истребление флота противника при подавляющем преимуществе в огневой мощи, скорости и маневренности. Фрегат Тринидадс шёл по пятам, выдерживая дистанцию и громил ближайших к нему английских кораблей. Причём, что очень удивило Паркера, вёл стрельбу не залпами, а из одной пушки, попеременно то с правого, то с левого борта. Некоторым кораблям хватило одного попадания, после чего их корма разлеталась в щепки, они начинали тонуть. Некоторым доставалось по 2-3. В общем и целом ситуация очень напоминала ту, что он видел в заливе Пария 2 года назад при отражении испанского десанта. Только там взрывы бомб при попадании в цель были ещё более сильные. Ну и эти хватаются сбытком. Некоторые корабли разворачивались бортами и пытались достать своего врага бортовым залпом, но это не давало никакого эффекта. Чёрный фрегат шёл следом, как неумолимый ангел смерти. Даже если какие-то ядра, выпущенные навесом и долетали до него, то никакого вреда не наносили. А вот тот, кто подставил борт, лишь упрощал задачу тринидадским канонирам, позволяя обстреливать значительно большую по площади цель, чем корма. Очень быстро расстаяла белая сквадром, а за ней красная возможно, паркеру это показалось, но у него создалось впечатление, что тринидацы с особым ожесточением обстреливали флагманский корабль лорд адмирала Принс Роял, несмотря на то, что он спустил флаг. По нему продолжали вести огонь даже после того, как стало ясно, Принс Роял тонет. Многие испускали флаги, но это никому не помогло. Тринидацы действовали в полном соответствии с принятыми в их мире нормами морали и правилами ведения войны, исходя лишь из целесообразности своих действий и выбора приоритетных целей. Спасением команд с потопленных кораблей они себя тоже не утруждали, не отвлекаясь от выполнения основной задачи уничтожения флота противника. И вот настал момент, когда от белой и красной эскадры не осталось ничего. Вообще ничего, если не считать многочисленных обломков на воде и наводённых кораблей, выбросившихся на берег. На остал черед синей из кадры, арьергарды, сумевшей оторваться довольно далеко от основных сил. Но это была лишь отсрочка. Справа шли параллельным курсом два тринидадских четырёхмачтовика, не приближаясь, но и не удаляясь. Оба непохожие ни на один из типов существующих кораблей, но обладающие огневой мощью, способной отправить на дно сто пушечных линейный корабль за несколько минут, что они совсем недавно продемонстрировали. Сзади догонял фрегат, сожравший уже 3/4 английского флота и собиравшийся сожрать остальное. Слева был берег, ловушка захлопнулась. Паркер ходил по юту и внимательно наблюдал за быстро приближающимся тринидадским фрегатом. Несколько подходящих мест, пригодных для безопасной посадки на мель, уже выбрано, и остаётся только сделать это в нужный момент. Не слишком поздно, иначе до берега можно будет просто не дойти. Вот тринидацы снова возобновили обстрел догнав синюю с кадру. Первой жертвой из которой стал её флагман, двухпушечный линейный корабль Принц под флагом адмирала Спрега. Бинокль было хорошо видно, как первый выстрел тринидадцав пришёлся довольно высоко, и бомба взорвалась на палубе, свалив Бизань матч, то и разметав всех, кто там находился. Неуправляемый корабль уваливался под ветер. Следующий выстрел тринидацкого фрегата был более точным. Бомба угодила в корпус принца близко к ватерлинии. Грохот взрыва, куча разлетающихся обломков и стопушечный корабль начинает оседать, заваливаясь на борт. На очереди 96-пушечный Сент-Эндрю под флагом вице-адмирала Кемптерна. Тринидадцы больше не обращают внимания на тонущий принц и немного поворачивают в сторону Сент-Эндрю, сокращая дистанцию. Всё, дальше ждать не имеет смысла. Паркер отдал приказы идти к берегу к заранее выбранной отмели, и Норфолк резко изменил курс. Он имел некоторые преимущества перед другими кораблями английского флота, поскольку Паркер ещё во время своего визита в Форт-Росс 2 года назад заботился о приобретении трёх коллекций карт, издаваемых Главным управлением навигации и океанографии Русской Америки. Карты были гораздо более точные и подробные по сравнению с теми, что имел Royal Navy. Одну коллекцию он передал в адмиралтейство, одну оставил на Норфолке, а одну припрятал у себя дома. Так, на всякий случай, Пасколько справедливо опасался, что Снорфолкские карты могут собрать, ведь начальству нужны, а расторобность адмиралтейства в таких вопросах он знал прекрасно. В итоге так оно и оказалось. То ли в адмиралтействе не нашлось денег на копирование и массовый выпуск, пусть даже не всей коллекции, а хотя бы наиболее часто используемых карт, то ли были какие-то другие причины, но факт оставался фактом. К началу войны копии тринидадских карт были далеко не на всех кораблях Royal Navy. доходило до абсурда. Штурмана делали копии карт сами, насколько им это удавалось. Вот сейчас Паркер и вёл Норфолк к относительно безопасному месту, чтобы не проломить днище о прибрежные камни. К слову сказать, он оказался не один такой хитрый. Линейные корабли Дредноут и Монк последовали его примеру. Берег приближался довольно быстро, заранее убрать лишние паруса, И вот Норфолк вздрогнул всем корпусом, коснувшись грунта на небольшой скорости. Фрегат остался цел, пробой удалось избежать. Осмотр трюма подтвердил: водотечности не обнаружено. Пока что всё шло по плану. Паркер, не прекращая наблюдение за происходящим, отдал команду старшему офицеру: Лейтенант Спенсер, всем покинуть корабль, взять оружие, запас продовольствия и воды на первое время. Укрыться на берегу так, чтобы не было видно с моря. Если только тринидацы попытаются высадиться на Норфолк, то мы успеем вернуться на него раньше и встретить их как подобает. В этом случае нас не будут обстреливать, побоятся задеть своих. Сэр, может быть, оставить на борту канониров? Если тринидацы подойдут достаточно близко, то мы можем достать их из чего, из кормовых пушек? Вид Норфолк сидит на миле почти перпендикулярно береговой линии. Вся наша бортовая артиллерия сейчас бесполезна. Да и не будут ренегаты подходить слишком близко. Тем более я подозреваю, что наши ядры им всё равно, что слону дробина. Но вот поинтересоваться трофеем эти ушли, ребята, могут, чем чёрт не шутит, оставлять же людей на борту слишком большой риск. Если наплюют на трофеи и сразу начнут стрелять, то с Норфолка никто не уйдёт. Пока команда переправлялась на берег, Паркер внимательно наблюдал за ходом сражения, чтобы не упустить ни одной мелочи. Мало ли как всё обернётся. Очень может быть, что среди тех, кто выживет в этом аду, не найдётся никого, кто смог бы оценить случившееся без эмоций. И пока по тебе не стреляют, можно собрать максимум информации в относительно спокойной обстановке. Дальнейшие наблюдения убедили командира Норфолка, что он поступил правильно. Фрегат Тринидадцев, разделившись с теми Кто пытался уйти, проигнорировал, выбросившись на берег Дредноут и Монк, и продолжил погоню за фрегатом Хемшир и двумя жалкими посыльными шлюпами Си Спароу и Свифт. Всё, что осталось от могучего Royal Navy, никакого смысловых уничтожений не было, но очевидно тринидадца серчали всерьёз. К моменту, когда тринидадский фрегат поравнялся с лежащим на мели Норфулком, вся его команда была уже на берегу и наблюдала из укрытий. Наконец-то удалось его как следует рассмотреть и прочитать название. Дмитрий Данской, нанесённое золочёными буквами. Тринидадцы проигнорировали Норфолк и продолжили погоню за уцелевшими шлюпами и фрегатом, которые ушли довольно далеко. Однако они не могли состязаться в скорости с этим рукотворным морским демоном. Видя, что сбежать не удастся, Сис, Пароу и Свифт тоже повернули к берегу, и тринидадцы их не тронули. Хотя вполне могли расстрелять с такой дистанции, Хэмшер делал отчаянные попытки уйти, прижавшись как можно ближе к берегу, и в последний момент даже спустил флаг, но это его не спасло. Дмитрий Донской, не обращая внимания на спуск флага, отправил на дно последний корабль Royal Navy. Вокруг раздались негодующие возгласы, но Джеймс Паркер был абсолютно спокоен. Он был готов к такому развитию событий. В настоящий момент его гораздо больше интересовал вопрос: а что же будет дальше? Уйдут три недацы или нет? Если уйдут, то надо заняться снятием корабля с мели как можно скорее, пока стоит хорошая погода и ветер дует со стороны берега. Если же не уйдут, не ушли, вместо этого вернулись к лежащим рядышкам на прибрежной от мели Си Спарроу и Свифту и сделали по ним всего два выстрела, в результате чего оба шлюпа вспыхнули как факелы. А после этого направились к следующей цели Норфолку. Паркеру надоело слушать переливание из пустого в порожнее, и он решил вмешаться в разговор. А что вы хотите? Они ведут войну в соответствии с принятыми у них правилами и не собираются подстраиваться под кого-либо. Ну это же настоящее варварство сэр, стрелять по тому, кто спустил флаг. Один раз я тоже так сказал одному из тринидатцев, не Кортесу, а рангом пониже. И знаете, что мне ответили? А не надо было его спускать. Вот такие у них понятия. Получается, им не нужен трофей? Ну почему же? От трофеев они не отказываются, но сейчас не тот случай. Тринидадцы-реалисты не пытаются откусить больше, чем могут проглотить. Куда им девать такое количество трофеев, тем более, которые свяжут их по рукам и ногам, поскольку зависят от ветра, и у них сейчас нет лишних людей. Всего лишь прагматичный расчёт, не более. Но видно трофеях может быть что-то ценное, сэр. Банальным грабежом Тринидадцы не занимаются, нет у них такого. Если грабят, то по-крупному. Барбадос, например, или Нью-Йорк. Кстати, сейчас проверим это на практике. Два шлюпа на миле их не заинтересовали, и они их сожгли. Может быть, Норфолком заинтересуются. Приготовить ружья и ждать мы и командой, не высовываться, чтобы нас не заметили раньше времени. Однако надежда на то, что Тринидадцы клюнут на приманку, не оправдалась. Дмитрий Донской вышел на траверс, слежавший в намели Норфолка, и остановился к кабельтовых в 8 от берега, не собираясь приближаться или спускать шлюпки с десантом. Стрельба из кормовых пушек Норфолка с такой дистанции всё равно была бессмысленной, поэтому Паркер продолжил наблюдение из-за камней. А посмотреть было на что? Корабль необычных очертаний явно был переходным типом от привычных ему пузатых парусников. к изящному оскольду, которого он хорошо знал. Похожие острые обводы с большим отношением длинной к ширине корпуса, только Дмитрий Донской значительно крупнее. Два мощных орудия на верхней палубе в носовой части в поворотных рубках. Из них он очевидно и грамил английский корабли. Плюс шесть орудий на батарейной палубе с одного борта, столько же с другого. Но конструкция уже очень интересная, обеспечивающая большой сектор обстрела. Надо будет подробно описать всё по прибытии в Адмиралтейство. На Дмитрий Донском громадкнуло палубное орудие, и корпус Норфолка вздрогнул. Взрыва, которого все ждали, не последовало. Вместо этого раздалось громкое шипение, и через несколько мгновений из орудийных портов фрегата вырвались языки пламени, причём какого-то очень яркого, не похожего на обычное. Прозвучал второй выстрел, и ещё одна зажигательная бомба угодила в цель, проломив борт и взорвавшись внутри корпуса. Не прошло и нескольких минут, как Норфолк запылал от носа до кормы. А Дмитрий Данской, как ни в чём не бывало, дал ход и направился к следующей цели, лежащему на миле дредноуту. Не сделав даже попытки поинтересоваться тем, что же Господь послал, и не сделав по берегу ни одного выстрела, хотя Паркер был уверен, что тринидадцы прекрасно видят укрывшихся за камнями людей. Скрыть более 200 человек на ограниченном пространстве, где особо и спрятаться негде практически невозможно. Да и с маскировкой у его починенных дела обстояли из рук вон плохо, но говорить об этом никому не стал. Зачем? И так его уже тут считают чуть ли не сторонником тринидатцев. Вот и не надо создавать лишних поводов для разговоров. Пусть считают, что их не заметили. А ведь места высадки команд CS:GO и Swift от Тринидадца тоже не обстреливали. Вот и всё, прощай, Норфолк. Мистер Спенсер, вы вроде бы собирались оставить канониров на борту. Я ожидал такого, сэр. Но чем же они стреляли? Какими-то зажигательными бомбами. Подозреваю, что именно такими бомбами сожгли эскадру адмирала Холмса возле Геймайки. И тогда тоже ничего не смогли сделать. Никто не пострадал? Нет, сэр, все целы. Хорошо. Стройте команду, лейтенант Спенсер. Отсюда надо срочно уходить. Скорой огонь доберётся до порохов в крит-камере. Я не хочу, чтобы кому-нибудь на голову свалилась пушка или кусок мачты. кораблям лишились, поэтому обратно будем добираться пешком. Надо как можно скорее сообщить о случившемся.